чтобы править ими и наставлять их. Они не верили, что он умер. По их версии, после некоторого времени он вместе со своими служителями и пленниками, которые несли ярко сверкающее золото, удалился в пещеру и запечатал вход в нее, не для того, чтобы там оставаться, а чтобы явиться вновь в какой-то иной части мира и облагодетельствовать таким же образом другие народы. Имя или одно из имен этого благодетеля Кондой. К югу от Майя, Циндали и Соке жили гватемальские Киче, чья культура в своих истоках родственна культуре Майя. Предания Киче сохранились для потомства в списке их народной книги Попольвух. Из этого источника видим, что Кичи хорошо знали странника, который явно не однажды проходил по их землям. Известные в Гватемале под разными именами, одно из них Гукумац, он просвещал и цивилизовал аборигенов этой страны, учил их развивать собственную цивилизацию. Бринтон заключает, однако, как было сверокочи, кицалкуатлем и другими героями этого ряда, местные жители не очень почтительно относились к нему и разгневанный такой неблагодарностью он покинул их навсегда, чтобы искать более благородный народ. Итак, испанцы слышали одно и то же предание о белых бородатых переносчиках культуры по всей Центральной Америке, от мексиканских гор на юге до горных платок Перу и Боливии, другими словами, всюду, где им встречались величественные руины забытой цивилизации. Однако многие современные комментаторы, привыкшие путешествовать поездом, на автомашинах и самолетах, не могут себя представить, чтобы некий странник мог покрыть такие огромные расстояния в доколумбово времена. Они забывают, что средневековые испанцы тоже не располагали ни поездами, ни автомашинами, ни самолетами. Тем не менее, за каких-нибудь два десятилетия после первой высадки в Мексике Сравнительно небольшие отряды испанцев исследовали территорию Нового Света от Атлантического до Тихого океана, от Канзаса до Аргентины. В рамках того же периода Кабеса-де-Вака с тремя товарищами после кораблекрушения у берегов Флориды, безоружный, босой, почти голый, 8 лет 1528-1536 пробирался через неизведанные болота, пустыни и горы, от одного индейского племени к другому, пересек материк и в районе Калифорнийского залива вышел к только что основанным испанским поселениям. В пределах тех же двух десятилетий Орельяна, отплыв из Испании, пересек Панамский перешеек, поднялся на Анды с Тихоокеанской стороны, прошел к истокам Амазонки и спустился по реке через весь континент к месту ее впадения в Атлантический океан, после чего вернулся на родину. Допускать, что немногочисленные группы испанцев могли совершить такие переходы по горам и лесам, и в то же время отрицать, что основателем доколумбовых империй было под силу одолеть те же леса и горы за 200 лет или два тысячелетия, значит сильно недооценивать возможности последних. Это не вяжется с тезисом о единообразии людского поведения. Многие годы предпринимаются отчаянные усилия объяснить кажущееся парадоксальным присутствие одетых в длинные халаты белых бородатых мужей в преданиях смуглых безбородых, не знавших подобной одежды индейцев, на всем пути от Мексики до Перу. Бринтон и другие предполагали, что пышные бороды и широкие халаты, возможно, служат естественному для Солнца поклонников аллегорическому изображению Бога Солнца в ореоле лучей. Высказывались также догадки, что на самом деле перед нами не Колумбовы предания, что они возникли под влиянием прихода испанцев. Оба этих предположения – Отражают присущую европейцам недооценку интеллекта, дороживших своей историей носителей передовой цивилизации по ту сторону Атлантики, и необоснованное убеждение, будто никто, с виду похожий на нас, не мог раньше нас достичь Америки. Достаточно напомнить, что рассказы о древних пришельцах, похожих на испанцев, передавались испанским путешественникам не только устно. Они вошли уже в письменную историю «Нового света»,